ни с кем не разговаривая и никого не задевая. «Так, Надка, так, и все лучше, чем так», ответил Алька, подвигаясь к ней еще поближе. Ну вот, сел на завалинку старый дед, опустил голову и заплакал. Больно тогда мальчишу стало. Выскочил тогда мальчишке-мальчиш на улицу и громко-громко крикнул. «Ой же вы, мальчиши!» Мальчицы малыши, И нам мальчесам только в палке играть, до да в скакалки скакать И отцы ушли и братья ушли, И нам мальчесм сидеть дожидаться, что буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство? Как услышали такие слова мальчиши малыши, как заорут они на все голоса.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 лишь один плохишь не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуином помочь И видит плохишь, что лежит за горкой громады ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. Эге подумал плахишь, вот это мне и нужно. А в это время спрашивает главный буржин у своих буржиов, Ну что буржины, добились вы победы! Нед, главный буржуин отвечают буржины: Мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, Да примчался к ним на подмогу мальчишки и мальчиш, И никак мы с ним все еще не справимся. Очень удивился и рассердился, тогда главный буржин и закричал он грозным голосом, Может ли быть, что вы не справились с мальчишем? Ах, вы негодные трусики буржуище. Как это вы не можете разбить такого маловатого? Вскоче скореевич и не возвращайтесь назад без победы. Вот сидят буржуины и думают, что же это такое им сделать? Вдруг видят, вылезает из-за кустов мальчиш плохишь и прям к ним. Радуйтесь, кричит он им. «Это все я, плохиш, сделал! Я дров нарубил, я стены натащил, и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. Кто-то -то сейчас грохнет!» Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее мальчишу-плохишу в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. сидит мальчиш плохишь живет и радуется вдруг как взорвались зажженные ящики и так грохнуло будто бы тысячи граммов в одном месте ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули измена крикнул мальчишки мальчиш измена крикнули все его верные мальчиши но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила и скрутила и схватила она мальчишек и мальчиша. Заковали мальчиши в тяжелые цепи, посадили мальчиши в каменную башню и помчались спрашивать, что же с пленным мальчишем прикажет теперь главный буржуин делать? Долго думал главный буржуин, а потом придумал и сказал: мы погубим этого мальчиша но пусть он сначала расскажет нам всю их военную тайну вы идите буржуины и спросите у него от чего мальчиш бились в красной армии 40 царей до да 40 королей бились бились да только сами разбились от чего мальчиш и все тюрьмы полны и все каторги забиты и все жандармы на углах и все войска на ногах А нет нам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь? Отчего, мальчиш, проклятый кибальчиш, и в моем высоком буржуинстве, и в другом равнинном королевстве, и в третьем снежном царстве, и в четвертом знойном государстве и в четвертом знойном государстве